Преосвященный рассказывал, как некогда ездил сюда с родителями на богомолье из своей лесной деревеньке. В недлинном подряснике, стянутом широким монашеским поясом и подобранными под теплую скуфью волосами, отец Виктор походил на великорусских крестьян со старинных иллюстраций. Простонародное, с крупными чертами лицо, кудловатая борода, окающий говор, пожалуй, и не догадаешься о его высоком сане. От народа же была и речь преосвященного, прямая, далекая, свойственная духовенству мягкости выражений. Умнейший этот человек даже чуть подчеркивал свою слитность с крестьянством. Ты, сынок, вот тут с год потолкался, повидал все, в храме Бог обок с нами стоял и должен все это сердцем запомнить, понять, почему сюда власти попов да монахов согнали, от чего такое это мир на них ополчился. Да не люба ему правда Господня стало вот дело в чем. Светлый лик Христовой Церкви — помеха, с нею темные да злые дела не способны делать. Вот ты, сынок, об этом свете, об этой правде, что затаптывают, почаще вспоминай, чтобы самому от нее не отстать. Поглядывай в нашу сторону, в полуночный край небушка. Не забывай, что тут, хоть туго да жутко, а духу легко. Ведь верно? Преосвященный старался укрепить во мне мужество перед новыми возможными испытаниями. Я же вовсе бросил о них думать, мечтал о встречах, удачах, лелеял неопределенные заманчивые планы. Себя я чувствовал не только физически сильным, но и окрыленным, словно то обновляющее, очищающее душу воздействия словецкой святыни — неопределенно коснувшиеся меня в самом начале, теперь овладела мною крепко. Именно тогда я полнее всего ощутил и уразумел значение веры. За нее и пострадать можно. Наш кормчий пришел далеко за полдень и заторопился отплытием. Мы сняли полушубки и бушлаты, взялись за концы крепких перекладин, вдетые по две в скобы на обортах лодок. Навалились на них всем телом и поволокли по льду стоящие на келях посудины. Предводитель наш, не оглядываясь, быстро шел впереди, выбирая путь по нагроможденным льдинам. Подниматься по ним было тяжело, но и спускаться не легче лодки приходилось изо всех сил удерживать. Зато по-ровному они скользили легко, и только масляно шипел под окованным килем неглубоко прорезаемый лед. С места мы пошли так ходко, что я все не успевал, как следует, оглянуться, еще раз помахать рукой стоявшему на берегу вятскому епископу. Он не уходил. Поначалу была видна поднимающаяся в благословении рука, потом приземистая фигура преосвященного Виктора стала сливаться с окружением, теряться, и вскоре весь низкий берег протянулся ровно темнеющей полосой. До Кельмского берега мы добрались меньше, чем за двое суток. До ночи второго дня никак не удавалось отойти от Соловков. Сильные течения и ветер закрыли чистую воду большими ледяными полями, и сколько мы ни шли по ним, их движение в обратную сторону сводило на нет наши страдания. Лодки по-прежнему маячили в виду острова, нас даже сносило ближе к берегу. Убедившись в чите усилий, начальник велел готовиться к ночевке. На лодке, подпертой распорками, натянули брезенты, под ними зажгли примусы, засветили свечи. После ужина, выставив дежурных, полегли. На груди поморских шуб и тулупов было тепло и мягко, но, несмотря на усталость, мне не спалось. Уже глубокой ночью я выбрался из-под брезента на лед. Ветер стих, небо очистилось, и над головой повисли яркие крупные звезды.